Глава двенадцатая. Оказывается, пока я возилась с кладом, незаметно пролетел почти весь день. Так устала, что в столовую идти совсем не хотелось. Но надо, нужно усиленно питаться. Это тело такое слабое, что я прочувствовала сегодня на себе в полной мере, сделав себе в памяти зарубку, заняться физическими упражнениями. Начну прямо завтра. Сегодняшнюю прогулку по подземелью можно в полной мере засчитать за силовую нагрузку поэтому я ответила «Спасибо, Несса, уже иду». Обернулась в поисках домового, но того уже и след простыл. Настоящий мастер маскировки. По пути в столовую уже привычно зашла проведать родителя. Нянюшка как раз скармливала ему остатки бульона. Барон выглядел значительно лучше. Землистый оттенок сошел с лица, хотя бледность еще не покинула его. И хотя он, видимо, уже передумал отходить в мир но и лекарь ему не помешал бы. И вот об этом мне нужно поговорить с нянюшкой. «Нянюшка, поужинаешь со мной?» «Конечно, детка. Иди, я скоро буду». Взгляд женщины, стоило ей только посмотреть на меня, сразу же смягчился. Нянюшка смотрела на меня с материнской нежностью. Вот не верю я, что эта женщина может быть причастна к делам староста из ближнего. И я решила, что расскажу ей о кладе. Правда, про фамильные украшения и золотые монеты решила пока умолчать. Это на крайний случай. Я и себе велела забыть о них до поры до времени. В столовой хлопотала Мина, накрывая на стол. Перекинулась с ней парой слов, спрашивая, как прошел день и как устроились наши новые жильцы. Да хорошо устроились. Маруся, как узлы с в свою комнату принесла, так все сидит, шьет что-то. И сынишка у нее хороший, спокойный, сидит себе тихонько весь день, никому не мешает. То, что никому не мешает, это, конечно, хорошо, но как-то неправильно. Дети в его возрасте должны проводить время в играх и познании нового. Кстати, помнится, на чердаке был ящик с мальчишечьими игрушками, и что-то из вещей попадалось. Пообещала себе, что завтра обязательно поднимусь на чердак, подберу подарок для самого юного жителя поместья. Подошла нянюшка, и Мина оставила нас вдвоем. «У меня еще дел не в проворот. Аграфена Гавриловна, проследите, чтоб барышня все съела. Он худющая, словно былинка на ветру». Мне была приятна эта забота. Она теплом окутывала уставшую душу. Все в поместье относились ко мне очень хорошо, словно мы одна большая семья. Мне было неловко подозревать кого-то из них в пособничестве вороватому старости. Поэтому, как только мы закончили с фасолевой похлебкой, я сразу же приступила к расспросам. «Нянюшка?» «Мне показалось, или староста из ближнего совсем не бедствует, в отличие от остальных жителей деревни степанта «Степан-то! А чего ему бедствовать? Этот пройда, как на танц войны воротился, да за горькую взялся, все кругами тут отирался, барону в доверие вошел, Саботельничал с ним, да вино доставлял. А барон для этого дела позволил Степану брать из поместья все, что тому заблагорассудится, лишь бы вино не переводилось. Вот он верхний этаж и вывез подчистую». На хозяйский-то сунуться, видно, побоялся. А с Нижнего мы его сами погнали. Хоть он грозился нам всеми карами небесными, обещал, что барону пожалуется, и тот погонит нас из поместья. Тогда ему полное раздолье было бы. Но, видать, папенька твой еще не весь разум пропил, понимал, что без нас совсем сгинет. Тяжелый разговор тот был. После этого Степан, молясь хвоста, поприжал. А там уже к нам в гости сосед барон Мерзякин зачистил. Все просил продать ему озерное. Зачем-то оно ему понадобилось. А как узнал, что оно тебе принадлежит, так свататься надумал. Со старостой все ясно. Гнать его надо. Но это после того, как он мне отчет за последний год предоставит. Про жениха моего новоявленного тоже было очень интересно послушать. Вот только сил совсем не было. Устала, словно весь день вагоны разгружала. Да и не это сейчас главное. «Нянюшка!» «А как далеко отсюда, до города?» «День с небольшим, если с ночевой. А ежели верхом, и за день можно управиться». «Далековато. Просто так в магазин не сгоняешь. К поездке серьезно готовиться нужно». «Нянюшка, мне в город нужно». «Да чего тебе там делать? Только домой воротилась». «Нянюшка, у меня деньги есть. Нужно провиантом закупиться, до да батюшки-лекаря привезти». «Откуда ж у тебя деньги?» Нянюшка, удивленная и недоверчиво, смотрела на меня. Видимо, решала, не тронулась ли я умом. Про домового я и рассказать не могла. Тогда она меня точно заполоумную примет. Решила немного схитрить. Сон мне снился. Будто в подполе тайник с монетами припрятан. А как проснулась, сон тот все из головы не шел. Решила проверить то место. Рассказывать никому не стало, вдруг ерунда всё это. А там действительно тайник и монеты в сундучке. Много. Нянюшка... «У нас теперь есть деньги!» Женщина вдруг тихонько заплакала. Слезы текли по ее лицу, и она тихонько утирала их передником. «Нянюшка, что с тобой? Ты не рада?» Испугалась я. «Рад! Я рада! Это я от радости! Может, действительно удастся тебе восстановить поместье?» Я успокоилась и даже зевнула, прикрывая рот ладошкой. После сытного ужина меня клонило в сон. Только, нянюшка, нужно списке составить, что в городе купить надо. А для этого полный осмотр поместья нужен. И записать все. Я зевнула снова. Мысли начинали путаться. Завтра. все завтра сделаем. А теперь спать пора. Умаялась, родимая. И нянюшка, приобняв за плечи, повела меня в мою комнату. Там она, словно ребенку, помогла мне раздеться, распустила косу и, уложив в кровать, подоткнула одеяло. Глаза слепались. И я почти сразу же задремала и сквозь сон послышалась. Спи, голубка моя, и пусть у тебя все получится. Да хранят тебя боги.